Глава 5. Лесной орех. Согласие. Стучусь в окно со стороны водительского сиденья и вижу Джейка. Расстелил обертку с рыбой и чипсами на коленях и алчно уплетает их. Он поднимает голову и видит меня в непромокаемом пальто под струями дождя. Щурится, пытаясь разглядеть под капюшоном, кто это отрывает его от ужина. Узнав меня, он опускает окно. «Да?» «Такого я не ожидала». Думала, он сразу откроет дверь и впустит меня в сухой и теплый фургон. «Я... я хотела поговорить с вами», — бормочу я, запинаясь. «О чем?» — спрашивает Джейк, и лицо его лишено всякого выражения. «О том... в пабе. Извините меня». «Все в порядке», — отвечает он. «Извинения приняты». И начинает поднимать стекло. «Нет, постойте!» — кричу я. Джейк останавливается и выжидательно смотрит на меня. Я лихорадочно соображаю. «Я поговорить хотела о цветах для магазина». Джейк обдумывает услышанное. «Что ж, по-моему, вам лучше забраться внутрь». И пока я бегаю вокруг фургона, убирает какие-то бумаги с пассажирского сиденья. Я залезаю внутрь и пытаюсь вылезти из мокрого пальто, но это не так-то легко сделать, удерживая на коленях сверток с ужином. Джейк сидит, откинувшись в водительском кресле, совсем рядом, и я улавливаю приятный аромат лосьона после бритья, смешанный с чем-то еще более мягким. Конечно же, со свежими цветами. «Так лучше?» — спрашивает он, когда я, наконец, выбираюсь из пальто. «Да, спасибо. Это не мое», — торопливо сообщаю я. Оно висело в бабушкином коттедже. Джейк улыбается. «Я заметил, что это не ваш стиль. На языке вертится «и что это значит», но я заставляю себя сделать глубокий вздох и вместо этого смотрю на сверток с ужином у него на коленях. «Пожалуйста, ешьте. Не обращайте на меня внимания». Джейк странно смотрит на меня. Хорошо, но только при двух условиях. При каких? Я настораживаюсь. Во-первых, вы тоже ешьте, пока ваша порция не остыла. А во-вторых, объясните, что за вежливость и кротость на вас напали. На вас это не похоже. Мы вдвоем уминаем ужин в фургоне Джейка. Так что вы хотели спросить о цветах? Интересуется Джейк... когда формальные темы вроде «Погоды», «Сент-Феликса» и «Магазина Микки» уже обмусолены. Должна признать, что нейтрально вежливый трёп никогда не был моей сильной стороной. «Вы передумали? Решили остаться и работать в магазине?» Не дождавшись ответа, Джейк поворачивается и вопросительно смотрит на меня. <э�> э -э, ну да, я над этим думаю». «И что к этому подтолкнуло?» Ох, «Не могу я так больше!» — кричу я, хватаясь за голову. «Не лучшая идея после того, как поешь рыбу с чипсами». У Джейка озадаченный вид. «Как не можете?» «Сидеть тут, как ни в чем не бывало, болтать о том о сем и врать, будто хочу сохранить магазин. Это все не я». «Зачем тогда в мой фургон влезали?» По лицу Джейка пробегает легкая улыбка. «Не за моими же познаниями в цветоводстве». Какими бы обширными они ни были. Я повышаю голос. Это срабатывает защитный механизм. Я не влезала. Это вы меня пригласили. Не мог же я вас оставить под дождем? Ухмыляется Джейк. За кого вы меня приняли? Стоит мне начать заводиться, как Джейк сразу остужает мою ярость. Как ему это удается? Говорю же, извиниться хотела. Отвечаю я уже спокойнее. Вы это еще на улице сделали. Что еще изменилось? Вы же были твердо убеждены, что я распутный прелюбодей. Я такого не говорила. Я смотрю на его руку, лежащую на руле. Ваше кольцо. Я думала, вы женаты. А, кольцо. Джейк задумчиво смотрит на свою руку. Да, верная примета. Он переводит взгляд на меня. Веселье на его лице как не бывало. И голос становится серьезным. «Я был женат какое-то время назад, но моя жена...» Он сглатывает, и я чувствую, как ему больно. Она умерла. «Мне очень жаль». На его губах появляется слабая улыбка. Какая бывает, когда улыбаться — это последнее, что людям хочется делать. «Бывает такое. Случается каждый день с десятками, да какое там, с сотнями человек». только не представляешь, что это может произойти и с тобой тоже. Мне хочется взять его за руку, сказать, что хорошо знаю это чувство, но я сижу неподвижно и жду, когда он продолжит». Джейк смотрит вперед на дождевые потёки, сбегающие по лобовому стеклу. «Не надо говорить, если не хочется», – произношу я. Он пожимает плечами. «Почему вы не должны быть в курсе?» Если вы надумали задержаться в Сент-Феликсе, рано или поздно вас кто-нибудь просветит. Уж лучше это буду я. Он делает небольшую паузу. У Фелисити, так звали жену, было редкое заболевание сердца. Мы не догадывались, что что-то не так. Просто вот она была, и вдруг ее не стало. Он снова смотрит на меня, и лицо его искажено от тоски и горя. Она была на пробежке, когда это случилось. Пробежка — это ведь должно быть полезно. Вам так рассказывали. Он ждет ответа, и я киваю. Сказали, что это могло произойти в любой момент, неважно, бегала она или нет. И все-таки, когда я вижу, как кто-нибудь бегает трусцой, хочется кинуться к нему и сказать «не надо», вы сокращаете свою жизнь. Он криво усмехается. «Считаете меня чокнутым?» Я мотаю головой. Люди как-то справляются с этим. И мне удалось на свой лад. Так у меня в конце концов появилась Майли. «А где она?» Спохватываюсь я и оглядываюсь, уверенная, что она скачет внутри фургона. «Вы правда хотите знать?» На его губах снова искренняя улыбка. Я киваю. «Пристегивайтесь. Покажу». Я колеблюсь. «Ах, простите, забыл, что я извращенец». Джейк корчит дурацкую ружу и скашивает глаза к переносице. «Хватит вам! Я ведь уже извинилась!» «На самом деле я радуюсь, что он пришел в себя, а то утешитель из меня неважный». Джейк ухмыляется. «Извините, не удержался». «Так где Майли?» «Сначала пристегнитесь», — командует Джейк. «И поехали». Мы выруливаем из центра города, едем вверх по холму и останавливаемся у здания школы. Джейк вылезает из машины, а следом выхожу и я. Куда мы идем? Я едва не бегу, чтобы поспевать за его размашистыми уверенными шагами. Сейчас увидите. И он входит в школу. Это здесь. Мы проходим по главному коридору и оказываемся в художественной галерее. На стенах в рамках развешаны картины учеников. Надо признать, очень хорошие. У входа в класс Джейк останавливается у стеклянного шкафчика. «Дочкина работа», — говорит он с гордостью. «В прошлом году сделала». «Ого, красиво!» Я разглядываю изящный горшочек из папье-маше, покрытый глазурью. «Как будто из галереи». «Знаю», — говорит Джейк. «Она очень талантливая». Ей было 14, когда она сделала эту штучку. И еще она рисует. «Правда? Художественные способности она унаследовала от вас?» Джейк качает головой. «Нет, от матери. Я больше по практической части, понимаете?» Я киваю. Джейк открывает дверь, и мы оказываемся на пороге класса в самый разгар занятий. За мольбертами трудятся, сидя, стоя, с дюжину человек. Кто работает пастелью, кто углем, кто карандашами. Но на всех рисунках есть кое-что общее. Обезьянка. Одна Майли, несколько Майли в разных позах, абстрактная Майли, загагулина больше похожая на скрипичный ключ, чем на Майли. И сама героиня дня возвышается над всеми на шкафу, уплетая банан. Хотя, судя по рисункам, она тут уже много где успела побывать. Она замечает Джейка, восторженно верещит, слезает со шкафа, подбегает и забирается ему на руки. «Минута в минуту!» — восклицает стройная молодая женщина с длинными белокурыми волосами. Как я понимаю, преподавательница. «Нам пришлось нелегко, но дело того стоило. Хочу поблагодарить Майли за то, что она согласилась позировать. Настоящая звезда!» Класс взрывается овациями, И Майли, сидя на плече у Джейка, отвечает легким поклоном. Студенты начинают собирать свои инструменты, а преподавательница подходит к нам. Улыбается мне и поворачивается к Джейку. «Ты нас опять выручил, Джейк, спасибо», — говорит она, прикасаясь к его руке. Смайли удивительно хорошо работать. Так захватывающе». «Наверное, вам лучше бы что-нибудь более усидчивое», — отвечает Джейк. чтобы легче было рисовать. Но в этом же и весь интерес, и она со смехом придвигается к нему. Давайте я вас друг другу представлю. Поппи — это Белль, наша художница. Белль, а это Поппи, она... Он на миг запинается. Она в Сент-Феликсе недавно. Привет. Белль окидывает меня оценивающим взглядом и явно решает, что в вопросе притязаний на Джейка ей опасаться нечего. за ней, о которых сам он понятия не имеет. «Как тебя занесло в Сент-Феликс?» «Я унаследовала магазин на Харбор-стрит. Говорю я, рассудив, что таится незачем». «Какой смысл, если столько народу уже знает?» «Правда? Вот это да!» Голос Белль звучит вполне искренно. «Так мы соседи. У меня студия рядом». «Да, я ее видела сегодня». «Ну, что теперь?» Белль меняет тему на более интересную. «Джейк, могу угостить тебя в русалке в благодарной за аренду Майли. Тебя, конечно, тоже, Поппи», — прибавляет она после секундного раздумья. Джейк колеблется. «Вообще-то я там был совсем недавно». У Белли удивленный вид. «Правда? Рановато для тебя. Может, снова туда заскочим?» Она придвигается к нам и понижает голос. «Только между нами тремя. Мне всегда хочется опрокинуть стаканчик после работы с этим классом». «Счастливо, Боб! На следующей неделе увидимся!» И она машет парню с мольбертом и коробкой красок. Джейк поворачивается ко мне. «Поппи, как насчет еще одного стаканчика в русалке?» «До свидания, Джон!» Бэль поворачивается к женщине, проходящей мимо. «Отличная работа сегодня!» У тебя восхитительные наброски углем. «Обещаю, что это не свидание», — шепчет Джейк. Белль будет дуэньей. «Ну, раз такое дело, — также шепотом отвечаю я, — то можно и по стаканчику. Но пока мы ждем, когда все ученики соберут свои мольберты, кисточки и портреты Майли, крохотная частичка души мечтает, чтобы нас снова было только двое».